Глава 10. Чужая беда. По давно срушившемуся хребту будто снова шарахнули чем-то тяжёлым. Ругательство так и застыли в глотке. Кому их высказывать? Какой теперь смысл? Была колдунья и нет. Нету дурной своим равной вечно весёлой девчонки. Забрали. Нет, вдяв взгляда от пустого стола, точно тело могла вылезти из-под него с торжествующим воплем. Верт нащупал ворот рясы служителя, подтянул к себе и всё так же глядя на пустое место, чтобы не сорваться и не дать приятелю в морду, выдохнул: "Где?" Сани не отвечал, а лишь охватился двумя руками за запястья наёмника, надеясь хоть чуть ослабить хватку. Он отмахнулся от толстячка, едва не сбив с ног Широким шагом, рассталкивая нерасторопных пьянчуг, пересёк зал, подхватил плащ, ещё хранящий запах колдуний, лёгкий, тонкий, словно от одежон на морозе высушили и занесли в тепло. Куда пошли? Верд поймал за локоть разнощицу и кивнул на опустевший столик. Лицо нарожа его страшна было в этот миг. Девку указала дрожащим перстом на кухню и не заикнулась об оплате. Перекошенные охарьи хозяина кальчуги, небрежно отпихнутого в сторону, юркнувшие в углы, как трусливые мыши поварята, маленькая дверца, выход с другой стороны хорчевни, через который обыкновенно затаскивали в кухню свежие или не очень продукты, по пыхтению позади Верд понимал, что Сантори не отстает, хоть и не решается молвить хоть что-то. чтобы снова не огрести. Не до него. Треугольные метки охотника жгло углем. Пекло подгоняло, торопило, уличный холод лишь разодорил их, заставив светиться сильнее, указывая путь. Дурная где-то рядом, недалеко ушла. Поймаешь, нагонишь, успеешь, если поспешишь. Если Бори не сообразит, что за отделенную от тела голову колдуне король платит столько же, сколько за целую. Узкие улочки сменяли одна другую, редкие прохожие, втягивая головы в плечи, спешили обойти наемника по большой дуге, а если не удавалось, без раздумий ныряли в сугробы. На право, налево, снова налево и прямо между низких деревянных домиков. В каких они с санторием жили, только поступив на службу. Треугольники на внешних сторонах ладоней светились до того ярко, что проглядывали сквозь плотные повязки, горели до запаха сжженной плоти. Верт мог бы идти в слепую, мог бы найти дорогу под землей или в воздухе. Однажды учуявшие дурную кровь метки уже не позволят колдуне сбежать. не позволят до тех самых пор, пока та, что их оставила, сама лично не разорвёт связь охотника и дурной. Пока она снова не отправит верного пса за добычей. Конечно же, Борий не знал этого. Много слухов ходит про охотничьи отметины, ины вер сам лично придумывал и с большим удовольствием следил, как они разлетаются по свету. Но одного люди не знали правды. Светящиеся треугольники приведут колдунью, где бы она ни находилась, по крайней мере, пока жива. А и хорошо ли, что жива? Что если сотники думать не думала королевской награде? Жалованье его и на всяко побольше, чем плата за дурную девку, а ссориться с вердом ни один из побратимов за эдекую мелочь не пожелал бы. Что если тала пошла с красавцем блондином добровольно? Что если наёмник ворвётся в холостецкую берлогу и помешает тому, о чём намёками и вздохами голубки сговаривались с начала вечера? Может, и не лезть лучше? Верд прибавил ходу. Сначала он соберёт в кулак альнины локоны, которыми Борька привлекал девок, сколько они были знакомы, и раскрутив как прощу, вомнёт его в стену. Нет, не в стену. Лучше об колено, чтобы услышать влажный хруст ломающегося носа. а потом вырвет руки. Нет, не руки. Лучше кое-чего другое. Он ему вырвет, чтобы избавит от соблазна заглядываться на чужих, да вообще на всех баб. Верт, Верт, подожди. Запыхавшийся, путающийся в рясе служитель едва поспевал. Он уже подхватил подол одеяния и так спешно перебирал ногами, что шерстяные штаны с ночёсом разве что искорнивосекали. Там же дальше Вер, там дружинные дома, а то он и сам не понял. Разросшийся в город-крепость, так и осталась поделённый на две части. В одной половине обосновались торговцы, да тётки вроде ласки, в другой военные. В низеньких деревянных домиках ютился молодняк, в домах побольше старики. Сотник успел обложить своё жильё камнем и щигальские украсить росписью, словно конкурировал с домом Желания. Не дело с Ане сюда соваться, узнают, вздернут. Довер ты сам бы его сейчас предушил, кабы чуть меньше нуждался в лишнем мгновении. А и поливать, что дружинные дома, поливать, сколько защитников, помощников найдется уборки, поливать, что возможно придется сойтись в схватке с побротимами, раскидает, всех раскидает. Дайте только добраться до этого поскудника, неспособного удержать в штанах. На часового так и не успевшего поинтересоваться, кто идет, Верт сбил ударом головы в челюсть. Парнишка рухнул плашмя, раскинув руки, точно рисовал в снегу птицу. На горе спахнул едва прикрытые воротца, сбив с перекладины столб снега. Сани охнул. Понятно, кому за шиворот сбил. Вот туточки они строились по утру. От покосившегося столба. В маковку, которую стреляли из луков для развлечения. Через площадку, утоптанную настолько, что и настил не нужен, и до просторного здания в один этаж, целиком отдано под кухню. Возле него вечно шныряли кошевары, а то и молодняк, в наказание вынужденный помогать с готовкой. Поди прокорми добрую сотню бравых бойцов за раз. Хватало народу и сегодня. Кто с вёдрами Иные с мишками, совсем мальчишки, кидались снежками, увлёкшиеся, не желающие отходить к осну. Вертна лету поймал ком снега, выбравши неправильную цель и отправил обратно. Раздался шлепок, удар и громкий рёв. Не умеешь воевать, не берись, сопля. Но и игруны Верды не задержали. Он уже приметил дом сотника, выходящий окнами на плац. Не мозг для того только, чтобы раздавать команды построившимся бойцам, не вылезая из нагретой постели. У входа полагалось бы поставить караулного, а то и двух. Но Бори не то смел, не то глуп, не то сильно в себе уверен. Поэтому дорогу Верду заступили тогда лишь, когда он, обнажив меч, приготовился снести дверь. Тут же подоспели и еще солдаты, углядев отражение звезд в блестящей стали. с дороги, кратко велел охотник. Ой-ой, ёженьки, -ой -ой пробормотал Сани, прячась за спину друга. И не понять, за себя испугался, али за мешающих наемнику пройти парней. Сотник Бори Северный ветер почевать изволит. Так что лучше бы тебе, добрый человек, отправиться во свои сей. Деловито оценивая стойку противника, старший среди воек. накрутил на палец кончик длинющий лохматой бороды и оружие бы спрятал а то не ровен час мои парни решат что ты человек не добрый а злой и я злой подтвердил Верт очень злой четверо бойцов один из которых совсем молоденький даже меча не заслужил и бородач видно старшой он справится даже если Сантори даст дё Се чув он дюжину раскидал бы 3 дюжины. Потому что где-то там за разукрашенными стенами таала метки охотника светились, пульсировали, горели потусторонним синим огнём в темноте, не подвели, на нужную тропку вывели. "Ты давай, что ли, по-хорошему поря", добродушно начал бородач, но закончить не успел, потому что наёмник от которого все ожидали размашистого росчерка клинка. Пока шетчий припал на корточки и подцепил старшего под коленом ногой. Тот нелепо взмахнул руками, но ну разве удержишься за воздух. Рухнул на землю, не успев и выругаться. Четверо напали разом. Они и приметить не успели, навсегда ли упал и замер их командир, а ругани, знаменующие, что мужик покамест жив, не услышали. оттого решили, что пора сораваться с Поводков и отплатить обидчику. Ой-ой, ребятушки, что ж это вы делаете? Причитал Сане, раздавая тумаки в примешку с благословениями. Больно же, наверное. Ай, как нехорошо лукоть вывернул, Санит? Ну так ты отойди в сторонку, приложи холодного. Нет? Ну ладно, прямо тут приложи, заодно сам полежишь, дух переведёшь. Давишние мальчишки тоже в стороне не остались. под защитой распахнутых ворот принялись обстреливать снежками. Но да только бойцы так быстро скользили, так резко разворачивались, что снаряды попадали в своих с той же частотой, что и в неприятеля. Потеряя затылок, поднялся старшой и тут же схлопотал снежком по темечку, чтобы поскользнувшись снова завалиться, но уже с соответствующими ситуации воплями. Едва успев убрать меч в ножны, Верт пригнулся, позволяя двум палкам скреститься над головой. Глупых мальчишек убивать не дело, хотя, когда они пытаются зайти с двух сторон и огред дубинами, очень хочется. Где нашли-то их? Из забора выломали. Ну так за такое самоуправство еще и завтра от начальства схлопочут. Он пригнул, соловя двумя руками поло тела греек и сталкивая нападающих лбами. Зазвенело хорошо, гулко. Видать, в черепушках пусто, раз так брякнуло. "Эй!" Старшой с огледкой поднимаясь, махнул парням, выглянувшим на звуки из кухни. "Те, с воодушевлением присоединились, это ж не тренировка. Да нормальные драки, подле ещё доберясь. Да с незойдут к нам добродетельные боги". Обречённо вздохнул Саня, подбирая корягу покрупнее из тех, что бронили, ныне отдыхающие мальцы. Твои боги и так уже дел наделали, рявкнул Верт. Пусть в сторонке постоять, пока я за ними разгребу. Да не обидит её Борикош, что ты не знаешь его? Сантори провернулся на носочки, ловко отгоняя дубиной страждущих драки. Прикрытый другом наёмник скокнув вперёд. Он очень жалел, что нельзя обнажить клинок и сделать бой намного короче, но ещё прекрасно помнил как сам носился среди таких же зелёных ребят, мечтая получить настоящее оружие и напоить его кровью в бою. Глупый был. Нет, он, конечно, тот ещё мерзавец, но сегодня обойдётся кулаками. Шип одного ударил под дых второго, пригнулся, посвист определив, что Сантори заходит с дубиной на второй круг, оразогнувшись, обнаружил, что врагов стало на четверть меньше. Кулаки зудели, разодранные выбитыми зубами. Парни ругались и кричали, призывая на помощь по братимов. Старшой, откинув за плечо лохматую бороду, взялся за меч. Так, ребята, тут уже дело серьезное. Хей, hey, там! Подозвал он очухавшегося часового. Не видишь, что делается? Тот припустил к большому дружинному дому за подмогой. Дело пахло плохо. Эдик. Не только дурную не вытащит, но и с анторией выдать могут. Надо прорываться. Верт умоляюще заныл Сани. Тала могла и добровольно с ним пойти. Следующий удар оказался таким сильным, что подвернувшийся парнишка выронил пику и описал полукруг, прежде чем растянуться. Без тебя, что ли, не знаю. Наёмник повторил манёвр, не на шутку напугав служивых. Думаешь, не зная, что они там делать станут? Развернулся к бородачу, готовый снести его, как табун диких лошадей сносит ветхий плетень. Но тот и не подумал защищаться, лишь расхохотался, от чего кончик бороды принялся езвительно подрагивать. Старший вложил меч в ножны и поднял руки, что далось ему с трудом из-за давящего смеха. Ой, не могу. Муж? Верд помедленно кивнул. Раганосец, смекнув к чему клонит мужик, вставил сани. "И ещё один", хохотнул старший. "Браци, стой! Это очередной ревнивец к нашему Боре". Нарастающий тревожный топот сменился друженым рёготом. Охотник затравленно озирался, не понимая, когда потасовка превратилась в шутку. "Смешно это что? Нет, нет, ничего. Муж всякое имеет право взревновать. Так, ребята, Так, так, а то, отозвались подчиненные, не спеша расходиться, но уже потихоньку начиная заниматься своими делами. Если этот женалюбец успел, с угрозы начал Верт, то мы сами вот тебе выдадим, с готовностью пообещали ему. Мы нашего сотника еще и поддержим, пока ты его колотить будешь. Так, братья, борода продолжила свой ехидный танец. Наемник неуверенно потянулся к размолеванной двери. Так мы пойдём тогда, да? Заискивающий ещё поинтересовался Санторией, приче дубину за спину и аккуратно снежком присыпая тело тех, кто позорно пал в бою и пока не решился вставать. Идите, идите. Старший приглашающий отодвинулся в сторону. Так мы железки тутчки оставьте, а то мало ли поранится кто. Расставаться с мечом охотнику не хотелось, но в том, что Борьку и без оружия пристукнет, он не сомневался. поэтому растянул, перевязь и бросив на бородача колющий взгляд вошел в дом удара в спину так и не последовало лишь согласный смех всякий во яка считает что многое пережил и отвык удивляться что поле боя полно ужасов способных ожесточить любую душу что в сражении познаешь настоящую беду и более не заботишься о мирной жизни но это лишь до тех пор Пока бравые вояка не оказываются в доме, где живут пятеро детей. Разгром, который иной грабитель постесняется после себя оставить, гвалт звенящий в ушах, писк и постоянное хныканье. Мау, понимающий по здоровых сатулстых и местами плешивый кот, вцепившийся когтями в балку над дверью. Маленькая конопатая девочка с двумя по-разному заплетёнными косичками Задумчиво засунув палец в нос, тянула кота за хвост. Зверь не сдавался, но судя по глубоким бороздам в пять длиной над его лапами, малютка отличалась терпением. "Апчхи!" поприветствовала она гостей и завопила. "Па- мо!" обречённо подхватил кот. В дальней комнате что-то рухнуло. В ответ раздался узнаваемый, хоть и наполненный паникой, виск сотника Боря. Я вам сейчас уши оборву. Что, милая? Бегу, золотац. А оно само. Убедительно соврали из комнаты, где рухнуло. Золотац очпоком вытащила палец из носа и принялась критически сравнивать добытое с гостями. Сравнение оказалось не в пользу мужчин. Что слу? Примчался назов Борька, но тут же смущенно замолчал. Не далее, как час назад, этот холеный ухоженный красавчик наслаждался всеобщим вниманием в Кальчуге, а внимания это оказывается ему и без того хватало. На плечо блондинчику с осознанием дела отрягивал упитанный корабуз. Он же так крепко сжимал в кулаке золотистые локоны, что Борке приходилось наклонять голову на сторону, чтобы не остаться без них. На ноге у красавца восседала непрерывно чихающая и крайне похожая на первую девчушка, но помоладше и без конопушек. Это вообще была копия сотника, что наводило на мысль: "Твои?" только и смог выдавить Верт. Это это нет, э, замялся Борька. Подкинули, то есть дали на передержку. Бап! Застенки снова громыхнуло и зазвенело. Апчхи! Оно само. Оно и правда само, я видела, подтвердили оттуда же голосом Талы. Я всё объясню, пообещал Бурий, пытаясь стряхнуть дочку с сапога. Он всё объяснит, уважаемый, серьёзно подтвердила Конопата, невинно стрягивая кота и ловя его в охапку. Это не то, о чём вы подумали, кажется, эту фразу дети слышат часто, прокомментировал Сантори. Спотыкаясь на обломках игрушек, я ощущаю какой-то неприятный хруст под подошвами, охотник отправился за колдуньей. Борька семенил следом, одновременно пытаясь отцепиться от мелюзги. Я всё объясню, будь здоров, Мила. Я ничего плохого, ты не подумай. Нет, золотка это не отрывается. О, ну теперь отрывается. Нет, не трогай папин сюртук, пожалуйста. Что ж, это уже не отстирать. Теперь это твой сюртук. Вторая комната не сильно отличалась от первой. На уронином шкафу восседали близнецы с настолько шелавливым видом, что проходия они просто мимо, всё одно именно их обвинили бы в крушении. Обость, не скрываемом восторгом играли в волшебных сверкающих нитях, как котята в клубке пряжи. На кровати же, подогнув под себя ноги и напевая детскую глупую песенку, сидела колдунья. Она собирала нити на пальцы, как на крючки, и не выглядела ни похищенной, ни расстлённой. Верт таловскочил ему навстречу, но запуталась в серебристых нитях, упала навзничь и засмеялась. А меня похитили, торопливо наябедничала Колдунья. Верт перевёл многозначительный взгляд на Борьку, дескать, объясняйся, давай. Виноват, не стал оппираться тот. Он виноват, кивнула Конопата и протянула кота. Хотите за это барсика поддержать? Верт воздержался, хотя весь вид животного говорил о том, что он готов отправиться хоть шваргом на ужин. лишь бы подальше от маленькой чертовки. Много теряете, заклюла та и покрепче стиснула питомца, от чего у бедняги полезли из орбит глаза. Мау, укоризненно сообщил барсик наёмнику. Апчхи! чихнула ему в загривок маленькая хозяйка. Дай! Дай! потребовали близнецы, увидев, что до любимца семьи добрался кто-то ещё. На готове морде отпечаталась бесконечная скорбь. Да градят меня боги. Саня осенил себя знаком ножа, но вовремя исправился и вместо этого осенил ключом присутствующих. Да благословят они сей гостеприимный. Ай! Он наступил на что-то возмущённо пискнувшее и ошалело закончил. Дом. А вы, дяденька, Барсика благословите? Канопата подняла кота за заднюю лапу. сечьски демонстрируя служители, что зверь тоже нуждается во внимании. Нет я, нет мне, обчхи! потребовала вторая сестричка, отлепая от отцовского сапога и набирая разгон. По середине комнаты она споткнулась, упала и завыла. Бори посмотрел на это дело, оценил ущерб сюртуку, на которой едва закончил отрыгивать ужин коропус и тоже взывал. Я не знаю, откуда они берутся. тебе рассказать предложил Верт Что рассказать мгновенно заинтересовалась Тала И и мне и нам поддержали детишки Как так интересное и без них Саня озирался с таким видом словно был единственным кто понимает Барсика Судя по тому как они переглядывались эта парочка готовилась совместно задать стрекача Я знаю откуда берутся дети дёрнул острым подбородком Борька И тут же печаленно вздохнул. Я не знаю, откуда взялись эти. Вирд подцепил пальцем подбородок светленькой девочки, покрутил её личико из стороны в сторону, скептически сравнивая с оригиналом. Ну, к этой-то точно как-то причастен. Её мне подкинули, но я никак не могу доказать ласки, что это сделала одна из её работниц. Стоит за них горой, и Борька бессилен сполз по стеночке. Младенец, закончив свое младенческое дело, чихнул и пополз изучать Борсика. А потом мне подкинули их к его кнаблизницам, и ее к его кнаносительницу конопушек, защищающую и учащую добычу от родственников, и остальных. Понимаешь, Верт, они как сговорились. Ни одна нянька не берется сидеть с ними дольше недели. Последняя только что сбежала, а тут еще этот проклятый кот. Апчи! А у нас на него аллергия. Притащили тварь с улицы и выкинуть не дают. Марсика не отдам. Категорично заявила Конопатая. Рядом с ней, уперев кулечки в бока, встала сестра, а близнецы поддержали криком. Кажется, единственным готовым пожертвовать всю общелюбовью из-за аллергии остался сам барсик. Понимаешь теперь? Поднял на охотника лиси се глаза Борька и зашуганно прошептал: "Я схожу с ума. .ungs .ungs. Я тебя придушу", пообещал охотник. "И правда, придушить бы, заслужил". Но Колдунь не лукаво сверкает глазами. И лицо её выражает безграничную любовь ко всем живущим на свете детям, по крайней мере, до тех пор, пока они живут на достаточном расстоянии от неё. Я их вылечу только, а потом души, попросила она. Пожалуйста. Борис, судя по всему, не только заочно соглашался с наказанием, но и умолял осуществить его немедленно. Прости, друг, У меня не было выбора, кроме как похитить твою колдунью. Я же видел, что ты с нею пылинки сдуваешь. Не по чём мне отпустил бы добровольно. Да и признаться, я очень испугался, что она может отказать. И она не испугалась вовсе. Считай, добровольно пошла. Вообще-то он меня не совсем похитил. Закончив с мальчишками, Тала поманила к себе старшую девчонку, но так категорично показала язык. Выражаю свое мнение о ворожбе. Борька по дороге все объяснил, и я пошла. Простите, что напугала. Надеялась, что сама вернусь, прежде чем вы меня отыщете. Вот обнять ее или убить. Наёмник тихаря перевел дух, но отдарил всех неодобрительным взглядом, бросил напоследок: жду снаружи, чтобы через половину часа стояла рядом, ясно? Калдуни усиленно закивала, но покорности в этом жесте было не больше, чем у конопатой чертовки. Тем не менее, ни секунды не задержалась, вышла как велено. Санторик к тому времени прыгнул с ноги на ногу и шумно хлопал себя ладонями по плечам, пытаясь согреться. Верджи прикинулся, что просто так задержался без всякого повода, и, не удостоив дурною и словом, двинулся к постоялому двору. Обидно ли, что ни служитель, ни колдунья не придавали значения его неприступному виду и идти на поклон не спешили? Шушукались позади, обменивались впечатлениями. А почему Борей, Борька? Задала наконец вопрос Тала. Да, было и дело. Проляз гол зубами замерший служитель. Видала? Какой статный красавец, а? Всех окрестных бакс в свое время перед Никому не обращаясь, кашлянул Верд. Все, в общем, его любили. Косился на приятеля Сани. Богат, хорош, собой, говорит, как стихи слагает. Но, подсказала колдунья, но как начнет смеяться, хрюкает о кеборов, со всеми этими своими локонами, ароматными мазями и подведенными очами. А у нас тогда как раз свин одержали на убой. बोर कैख्ली कले